Глава 8 Что делать дальше, вопрос не стоял. Мишка, мой счастливый билетный экспресс, идущий прямиком на 30 тридцатые уровни. В идеале, конечно, надо было получить десятый и выбрать специализацию. Затем вдумчиво и не торопясь раскидать характеристики и подобрать заклинания. А уж только после этого, затарившись хавчиком, с утра пораньше идти на жесткий марафон. Но что сделано, то сделано. Задача усложняется, но грустить не стоит. Не видел я бочек мёда без примесей дёгтя. Сейчас надо максимально собраться и утроить внимание. Слиться по глупости и потерять пета – такого я себе не прощу. Достав флягу с чаем, я сделал большой глоток. Погонял напиток во рту, наслаждаясь вкусом. Аккуратно упаковал ёмкость в сумку и похлопал медведя по холодному, гулкому, как барабан боку – «Ну что, гумунгус, готов? Попрыгали!» И мы пошли. Медведь сносил гнулов с двух, край трех ударов. Перерождение у них минут через семь ждать смысла не было, поэтому двинулись мы по постепенно сужающейся спирали с центром в точке входа в подземелье. Очень быстро понял, что всю добычу мне не собрать. С моей силой уже минут через пятнадцать я потеряю скорость, а ещё через двадцать замру на месте, как сейф с кирпичами. Вывернув на землю содержимое сумки, быстро отобрал наиболее ценное. Камни-душ, браслеты, нечастая ювелирка, луц медведя и запас еды. Всё. Остальной трэш в виде потёртой одежды, кусков руды, ржавого оружия и другого барахла – Сиротливо остался лежать на земле. Так же поступал с последующей добычей. Нагнулся. Упав в кошель, звякнули медяки. Секунда на сортировку добра. Лишнее на землю. Очень скоро я напоминал себе раболовецкий траулер, тянущий полные сети рыбы. За моей спиной, словно стая чаек, молодежь ссорилась за сброшенный лут. Человек десять топали следом и деловито подбирали все, что плохо лежало. Достаточно быстро они самоорганизовались. Появилась живая очередь. Народ даже умудрился поделить еще живых гнолов и теперь азартно, на пальцах, высчитывал свои шансы на добычу с монстра пожирнее. Минут через шесть колокольчики зазвенели в первый раз. «Поздравляем! Вы получили новый уровень! Текущий уровень 10! Внимание! Вы достигли десятого уровня!» Это первый ключевой уровень в игре. Вы больше не иммунны к атакам других игроков. Будьте осторожны. При смерти от рук неигровых персонажей, вы будете терять до 15% опыта, набранного на текущем уровне. Также, теперь вам будет начисляться одна единица таланта за каждый полученный уровень. Более подробная информация доступна в Вики Друмира. Я не стал пороть горячку, занимаясь выбором специализации и распределением единиц посреди боя. Торопиться не стоит. Ошибку исправить невозможно. Сейчас все равно сражается Мишка. Сам я далеко не всегда успеваю бросить хотя бы одно заклинание. Еще десять минут, и вокруг снова зазвенели колокольчики. 11. -й. Спираль сжималась. Мы все ближе подбирались к ограде, закрывающей вход в пещеры. Надо было пробиваться вовнутрь, на что было две причины. Первая. Монстры на поверхности были ограничены десятым уровнем, что не позволяло использовать потенциал Гумонгуса на все сто. Вторая. Я опасался реакции вернувшегося за вещами давишнего рейнджера. Увидев моего Пета, он может смертельно расстроиться и чисто ради самоудовлетворения нашпиговать меня стрелами». В ворота охраняли два воина, усиленные обвешанным амулетами шаманом. Вот это уже интересно. Боевых гнолов до этого мне не попадалось. Сплошь собиратели, посыльные и прочие работники нижнего звена. Впрочем, зомбо-медведь разницы не заметил. Воины легли за десяток секунд. Шаман трижды успел зачитать какие-то замораживающие заклинания, вполне эффектные но абсолютно неэффективные. «Да, бел лаз на городской улице. Кто не спрятался, я не виноват». Развернулся к своим рыбам прилипалом. «Народ, я спускаюсь вглубь пещер. Прикрывать вас больше не смогу. Не до того будет. Да и прохода обратно обеспечить вам не обещаю. Иду надолго. Рекомендую возвращаться, пока гнолы не воскресли». Народ внял и поспешил назад по пробитой ранее просеке. Ушли все, кроме совсем мелкого, незнакомого мне роги девятого уровня. На мой недоуменный взгляд, он уверенно ответил. «У меня стелс прокачан по максимуму, думаю, не заметят. Но если сдохнут, то к тебе никаких претензий. Зато весь ненужный лут пойдет мне в одно лицо». Он улыбнулся и активировал стелс, превратившись в полупрозрачную, размытую фигуру. «Если отойдет еще шагов на пять, станет совсем невидим». «Ну окей, на его месте я бы тоже рискнул». «Ох уж это сладкое слово! Халява!» В дальнем углу ограды мое внимание привлек длинный ряд из нескольких десятков клеток. В них сидели изможденные пленники, в основном темные эльфы, хотя мелькнула и парочка представителей других рас. Заинтересовавшись, подошел к ближайшей клетке – Надменный Дроу лишь на мгновение скосил на меня глаза, затем снова уставился в бесконечность. Уважаемый обратился к нему. «Могу ли я чем-то вам помочь?» Эльф снизошел лишь до того, чтобы повернуть ко мне голову. Я, вызвав интерфейс управления Петом, выбрал команду «Голос». Медведь встал на задние лапы и взревел Это, конечно, не первобытный рык, данная обилка у зомби не сохранилась. Однако вид четырехметровой рычащей туши эльфа впечатлил. Кивком головы он указал на тяжелый замок, запирающий двери клетки. «Меня зовут Инарион. Наш отряд был на задании в окрестных лесах и попал в ловушку гнолов». Выше по течению ручья, из которого мы брали воду, их шаманы погрузили в русло цветки сон-травы. Очнулись мы уже в клетках. Достань ключ, я хорошо тебя отблагодарю. Если не сможешь, просто убей. Не хочу быть зарезанным, как овца, на алтаре зверобога. У меня есть несколько золотых, возьмешь себе за труды. Внимание! Доступно новое задание. Свобода пущи неволи. Спуститесь в мрачные глубины подземелья гнулов и отыщите ключ от кредки. Награда – опыт и улучшение отношений с Дроу и фракции Темного Альянса. Внимание! Доступно альтернативное задание – испытание милосердием. Помогите Темному уйти из жизни и тем самым спасите его душу от лап Зверобога. Награда. Несколько золотых монет. Взгляд эльфа был полон вселенской печали. Не сомневаюсь, что персонажи, попавшие в плен, меняются. Но вот управляющий ими Искин помнит все. Вряд ли народ часто заморачивается поисками ключа. Скорее всего, тупо прорывались по быстрому к клеткам. И получив квест, вырезали всех заключенных ради легкого золота. «Ну да не грусти, парень, у меня тут вундервафля на коротком поводке. Прочешем подземелье частым гребнем, а ты ищем твой ключик». Не пожалев времени, я обошел все клетки, получая одно и то же задание. В последней томилась стройная девушка Дроу с алыми волосами. Она была спокойна и невозмутима, как североамериканский индеец. Высокомерная и холодная красота. На ее шее... Пульсировал бордовыми сполохами тонкий резной ошейник. По уже отработанному сценарию я предложил свою помощь. Эльфа медленно покачала головой. «Спасибо тебе, юный чернокнижник, но я не уйду отсюда без своих воинов». «Внимание! Доступно новое задание. Свобода княгини Дроу-1. Командир головорезов не может оставить своих подчиненных в плену». Легендарные воины всегда возвращаются только вместе, живыми или мертвыми, либо не возвращаются вообще, освободи всех эльфов, попавших в неволю. Награда. Доступ к заданию свобода княгини Дроу-2. Ого, головорезы, княгиня, серьезные ребята. Я быстро пробежался взглядом по Дроу. Иннерлин, 94 уровень. Лайнель, 101 уровень. «Ахсан, 98 -й. Княгиня Руата, сто шестьдесят первый уровень. Куда я ввязался? Как гнолы смогли спеленать таких орлов?» «А это подземелье точно низкоуровневая. Будем надеяться, что все дело только в коварстве гоблинов-шаманов и извращенном мышлении геймдизайнеров». Я кивнул, соглашаясь с условиями эльфы и принимая квест. Взглянул еще раз на ее изможденное лицо. Тонкие кисти рук и синюю венку, бьющуюся на шее. Сколько они уже тут сидят?» Скинул котомку и присел на колено, доставая сэндвич. Повернулся к молчаливо стоящему рядом Роге. «Парень, у тебя еда и вода есть?» Тот кивнул. «Раздай дроу, пожалуйста. Я тебе компенсирую». Эльфёнок снова молча кивнул и полез в сумку. «Толковый парень. Надо его в списке друзей добавить. Будет тогда у меня два знакомых роги. Княгиня прижала кулак к груди. «Роскошный грудин надо заметить!» И слегка поклонилась. «Спасибо тебе, светлый брат. Я этого не забуду». «Внимание! Задание! Свобода княгини Дроу-1 приобрела статус уникального. Награда неизвестна». Я повторил жест Дроу и посмотрел на секунду ей прямо в глаза, взглядом подтверждая обещанное. Развернулся и, не оглядываясь, зашагал ко входу в пещеру. Внутри был полумрак, но отнюдь не абсолютная тьма. Колонии лохматого мха, щедро облепившие потолок и стены, давали непривычный фиолетово-дискотечный цвет. Обычно, первые десяток метров в любой локации — это безопасная зона. Здесь собираются команды перед рейдом, сюда же аккуратно таскают монстров, расчищая дорогу вглубь. Часто можно увидеть игрока в одних труселях, что готовится к забегу за собственной могилкой, оставшейся где-то в глубине туннелей. Сейчас безопасный пятачок был пуст. Точнее, мне поначалу так показалось. Но, услышав откуда-то из угла испуганное «ик», я закрутил головой. Затем, сообразив, откуда идет звук, шлепнул медведя по чугунной заднице, заставляя сдвинуться в сторону. В небольшой открывшейся нише Сжавшись в комок, сидела Таали. «Туки-туки, Таали, я тебя нашел!» Пошутил я, давая девушке руку. Однако угнездилась она там столь плотно, что нам пришлось изрядно повозиться, извлекая ее из щели. «Блин, да как-то там поместилось-то!» Эльфа кинула злобный взгляд на медведя. «Трамвай твой притер! Блин, да он половину пещеры занимает!» «Ну-ну, пусть будет так. Не будем ущемлять ее самолюбие!» Посмотрел на характеристики девушки. Ага, уже достигла четырнадцатого уровня. Идёт неторопливо, но достаточно уверенно. Хотя, судя по количеству времени, что она проводит онлайн, результат мог быть и получше. Как фарм идёт? Что за монстры тут? Да я только с краю тягаю. Около дюжина успеваю вынести до респауна. В основном гнолы воины. Девятый, одиннадцатый уровень. Иногда попадаются всевозможные кастеры, шаманы, лекари, различные питоводы, Вот с ними сложней». Поделившись инфой, девушка недоверчиво обошла вокруг медведя, внимательно рассматривая и заглядывая ему во все доступные места. Пет, не видя агрессии к себе или к хозяину, лишь косил злым красным глазом, да переминался на месте, царапая камень не втягивающимися когтями. «Это все твое? Откуда такое богатство?» «Мне кажется, или при жизни это было красным медведем?» «Ты не поверишь, сам в шоке. И не проси повторить на бис. Это как прыжок из-под купола цирка в стакан с водой. Выполнить реально, но только один раз». Тали лишь покачала головой и произнесла по слогам. о ага ну я пошел?» Мысленно скрестил пальцы и всем сердцем понадеялся, что девушка не попросит присоединиться к группе. Нет, я не жмот, скорее даже наоборот. Но этот билет, он на одного пассажира. Да, Мишка способен утянуть на тридцатые уровни нас обоих, но времени для этого потребуется ровно в два раза больше, причем без сна и лок-аута. Сутки? Двое? Скорее всего... Мы просто устанем, наделаем ошибок и сольёмся часиков через десять. А вот на это я пойти не готов. Даже ради её прекрасных глаз и большого спасибо». Та Али оказалась девушкой с понятиями. «Ну, дафай, беги». «Кстати, говорят, что с короля гнолов падает обалденный шмот для паладинов». Девушка сделала многозначительные глаза. Я облегчённо выдохнул и козырнул. «Ес, yes, мэм. Намек понял». Эльфа засмеялась и легонько ткнула меня кулачком в плечо. «Иди уже, они-ка, воин, и не склей там ласты случайно. Лут — это вторично». «Все-таки женщины любят перспективных мужчин». Махнув на прощание рукой, я шагнул вглубь пещеры. Прошел сквозь несколько пустых залов, уже зачищенных Таали. Заглянул в следующий. «Ага, по гнулов воинов на входе и выходе». Плюс патрули, курсирующие внутри помещения по хаотичным, непросчитываемым траекториям. Суетящийся над каким-то допотопным устройством гнул мастер. Кстати, самый высокий среди присутствующих. Аж 14 уровень в окружении нескольких подмастерьев. Ну что ж, для моего пета, тут каждый монстр на пару укусов. А вы бычка. Не особо заботясь об аккуратном пуле, Мишка в состоянии выдержать паровоз из монстров любой плотности. Тупо выбираю целью ближайшего ко мне воина и командую фас. Медведь яростно взрыкивает и бросается в атаку. Две минуты звериного рёва, лязга железа, смачных шлепков лапами, и первый зал полностью свободен от гнолов Я взглянул на статус бар опыта. «Неплохо, 24% забой бой». Пробежался по телам, выбирая наиболее ценный хабар. На секунду задумался, брать ли камни душ. Решил все-таки брать. Кто его знает, когда помру. А так, всегда будут в запасе наиболее высокоуровневые расходники. Порадовали квестовые браслеты. В отличие от поверхности, где падали только серые, сейчас заполучил парочку черных. Если мне не изменяет память, то их скупают за полсотни медяков». На минуту задержался у тела гнола мастера. Среди прочего хлама из него выпала тяжелая связка с разнообразными отмычками. Задумчиво покрутил их в руках и оглянулся назад в поисках Роги. Юного вора видно не было. Однако исчезающие, один за другим, брошенные мной на земле предметы, выдавали его местоположение. «Эй, братишка, где ты там? Появись на секунду!» Эльф сбросил стелс и вопросительно уставился на меня. Больше ничего он сделать не мог, ибо стоял коленями на земле, зажав зубами край сумки, и обеими руками загребал в нее кучу барахла, оставшуюся на месте битвы с четырьмя воинами. Я не выдержал и заржал. «Вот умора! Блин, как там тебя? Клоп?» «Да, тебе подходит! Раз уж ты за вора играешь, лови рабочий инструмент!» Я аккуратно бросил ему отмычки. Рога схватил их, внимательно осмотрел и заценил. «Вещь! Только я не вор, я шпион! Хочу все теневые навыки прокачать и стать лучшим шпионом в мире!» а то давай, брат, раскачивайся, разведка – дело нужное!» Похвалил я, старательно пряча скепсис. «Стесняюсь спросить, а почему твой персонаж ростом с гнома? Где ты видел полутораметрового высшего эльфа?» «Так я же говорю! Шпион! Вдруг залезть куда? Протиснуться там, спрятаться! Самое оно!» «Толково!» — не смог не согласиться я. «Ну давай прячься, дальше пойдем! Попрыгали, гумунгус!» Минут через двадцать разум победил жадность. Рога с сожалением произнес. «Все, перегруз! Еще пара предметов, и я вообще не сдвинусь с места! И так в стелсе скорость в два раза ниже стандартной!» «Поползу-ка я на выход. Сбегаю в город. Распродамся. Спасибо тебе, брат. Удачной охоты!» Я кивнул и махнул рукой, не отвлекаясь от свеженарисованной карты. Вот еще один минус незапланированного марафона. Не купил планов подземелья. Теперь вот тыкаюсь, как слепой котенок. Шли мы по правилу правой руки, постепенно исследуя все помещения и явно приближаясь к центральному залу, где находился спуск на второй этаж». Однако понадобилось еще полчаса, чтобы добраться до центрального алтаря. К тому времени я уже сделал четырнадцатый уровень и стоял на пороге пятнадцатого. Несколько залов назад, одновременно с оповещением о достижении нового уровня, всплыло еще несколько системных сообщений. Поздравляем! Получено достижение! Неуязвимый! Вам удалось подняться на 5 уровней и ни разу не погибнуть! Награда! Слава! Плюс сто! Через десяток секунд мигнуло новое послание. Внимание! Серверное обновление, номер 2144. Введено ограничение на максимальный уровень существ, призываемых любыми игровыми классами. Уровень вызванного существа не может превышать уровень призывающего более чем на 30%. В случае попытки вызвать более могущественное существо его уровень будет автоматически занижен до выше указанных рамок. Данное ограничение не учитывает бонус от предметов и бафов. Пример. Некромант – десятый уровень. Камень-душ – двадцатый уровень. Бонус из предмета – плюс 2 уровня. Итого, вами будет поднят пет 15 уровня. Ого, быстрый скин отработал мою схему. Видимо, данное достижение стоит на плотном контроле, дабы исключить использование багов при прокачке. Прошло еще несколько секунд, и новое сообщение, на этот раз личное, напрямую от администрации, заставило меня на мгновение напрячься. «Уважаемый игрок, благодаря вашим действиям нам удалось обнаружить некоторые игровые ситуации, которые могут повлиять на баланс игры». В благодарность за вашу помощь мы дарим вам Камень Неба. Как и любой другой драгоценный камень, он может быть закреплен на предмете одежды или брони и имеет 10 свободных единиц характеристик. Вы сами выберете, какие параметры улучшить. «Благодарим за сотрудничество». Также напоминаем, что согласно пункту 14.7 из лицензионного соглашения с конечным пользователем администрация имеет право просматривать все игровые логи, включая содержимое боевого и социального чатов. «Вот такие пироги с котятами. Большой брат следит за тобой. Хорошо, хоть пряник дали, а не ремнем отшлепали. Оглядел я подаренный камушек. Выглядел он как крупный, сложно граненый рубин». Размером с пятикопеечную монету. Заценил, да и запихнул поглубже в сумку. Потом. Все потом. Сейчас качаться. Пока не устал, пока есть еда. И не попался на глаза игрокам-аграм. В бой.